Инквизитор и бродяга. Петрозаводск. Июль. Дождь сморосил, прибивая жирную залу, бывшую некогда национальным краеведческим музеем. Скворцов наблюдал за пепелищем издали, кутаясь в долгополый охотничий плащ. Каменный Ленин все так же хмуро смотрел вперед, демонстративно не замечая поджигателя. До других зданий пожар не дотянулся хотя старательно облизал оранжевым языком все стоящие рядом деревья, и все же красивая круглая площадь была уничтожена. Стараниями Макара превращена в полукруглую. Естественно, вождю, простоявшему здесь полсотни лет, это не понравилось. Глупость. Но от такого пренебрежения в душе Макара недовольно ворочился червячок стыда. Макар громко чихнул и плотнее завернулся в плащ. как простыл по весне, бегая голышом по улице, так до сих пор не мог толком выздороветь. Он никак не мог понять, что привело его сюда. Ни магазинов, ни складов, ни аптек для будущего дела поживиться нечем. Да и не нужно ему ничего. За спиной тихо урчало на холостом ходу Нива. Бак был полон, а заднее сиденье и багажник доверху забиты полезными вещами. Из кармана Макар достал мятую бумажку, и еще раз бегло пробежался по списку. Горючего четыре канистры, аккумулятор, запаска, домкрат для машины. Тушенки два ящика, до ящик рыбных консервов, гречки и макарон по мешку, воды 20 бутылок, шоколад, сгущенка, чай для него. Разный туристический скарб, фонарь, котелок, спальник с палаткой для выживания и относительного комфорта. Под плащом в удобное поясное кобуре ПМ с полной обоймой. «Макару ничего не нужно здесь. Среди музеев и памятников нечего взять, кроме бесполезного прошлого». В разрыв туч быстро заглянуло обеспокоенное солнце, и под его лучами что-то блеснуло на асфальте. Макар неохотно поплёлся к памятнику. Десять шагов по проезжей части дались с трудом, ноги ни в какую не желали идти. Всё норовели остановиться, а то и вовсе повернуть назад. Но выбора уже не было. Макар понял, что именно за этим сюда и приехал. За своим прошлым. Присев на корточке, Макар смахнул со скальпеля мусор. В воздухе располся запах мокрой листвы и пепла. Кривая монограмма царапнула взгляд. Значит, не почудилось Всё это было взаправду. Тот, кто являлся ему по ночам, кто поджёг музей, кто указал единственную работающую заправку, кто дал цель, в конце концов, вернул и кусок прожитой жизни, самый болезненный и горький. Странно, но рукоятка оказалась теплой. Скальпель белел хирургической сталью, и Макар против воли залюбовался его строгой функциональной красотой. Сейчас это было единственное, что имело значение. Каким-то чудесным образом неяркий свет, похожий на лунный, только гораздо слабее, наполнял смыслом его никчемную жизнь. Прошлое следует разжевать — проглотить и переварить каким бы горьким оно ни было он поднялся сжимая скальпель холодной ладонью макар усвоил новое откровение скворцов давно уже действовал по наитию на бытовом уровне он решал мелкие вопросы самостоятельно что поесть где взять воды как не заболеть и чем укрываться холодной ночью в глобальном же плане макар прекратил думать Когда ему понадобился бензин, Макар собирался сливать его с других машин, как вдруг запрыгнул в Ниву и отправился через весь город к заправке на самой окраине. Дело было глубоким вечером, и он издалека заметил порядком подзабытый электрический свет рекламных вывесок. Заправка сияла, и Макару казалось, это самое удивительное, что он видел в жизни. Светилось табло с ценами за литр, желтели глаза уличных фонарей, Призывно горели витрины. Всё как раньше. А вокруг, на многие километры, тёмный мёртвый город, без перехода обрывающийся в тёмный мёртвый лес. Всё как сейчас. Входить внутрь было, как впервые входить в девушку, сладостно и жутковато. До чёртиков хотелось вновь окунуться в старую жизнь. И страшно было тоже до чёртиков. Макар стянул с витрины пачку воронцовских со вкусом сыра. Задумчиво похрустывая сухариками, он бродил между стеллажами, вдыхая запах пыли. Заглянул за кассу, даже зашёл в служебные помещения. Ничего интересного. Тихонько гудели холодильники с пивом и напитками. Исправно работали выключатели. Холодно тлели лампы-подсветки. Даже здоровенный кофейный автомат — привычно проглотил купюру, слив взамен стакан мерзкой коричневой бурды, отдаленно пахнущей кофе. Не работал только компьютер. Единственная по-настоящему интересная Макару вещь. Прихлебывая обжигающую пародию на эспрессо, Скворцов вышел на улицу и опять же по наитию снял со стойки заправочный пистолет и сунул его в бензобак. Колонка щелкнула, загудела привычно — Вздрогнуло точно пробудившееся большое животное. По шлангу шумно палился бензин. На табло побежал счётчик литров и денег, которых Макар не платил. Залив бак под завязку, колонка отключилась. С тех пор Макар стал заправляться здесь. Правда, приезжал всё больше днём. По ночам от этого места на коже проступали мурашки. Макар совершенно точно знал, когда он будет готов. Когда последняя капля бензина упадёт с пистолета в бак, тогда заправка погрузится в сон, как весь город, как весь мир. Сон или смерть. Покидая город, Макар решил заскочить ещё в одно место. Не совсем по пути, но очень уж хотелось попрощаться перед отъездом. На проспекте Ленина, словно черри на заднице торчал уродливый торговый центр циклопических размеров. Там проживал енот. Он сам так представился и, объясняя прозвище, очертил грязным пальцем темные круги вокруг глаз. Это было в тот единственный раз, когда Макар видел его трезвым. Потом енот осознал, что попал в рай, и их с трезвостью дорожки никогда более не пересекались. Не пересекался енот и с Макаром. Впрочем, тот и сам не слишком жаждал общаться с полоумным бродягой. В их первую встречу енот едва не раскроил Макару голову Арматуриной. Он был подобен зверю, что защищает свой ареал. И пах он, как зверь, смесью дерьма, немытой шерсти и застарелого пота. Большого труда Макару стоило убедить енота, что не претендует... Нет, нет, что ты! Совсем не претендует на его новый дом. С тех пор они виделись всего пару раз, когда Макар, уставший от одиночества и собирательства, приходил к нему с бутылкой водки в кармане пальто. Енот общение принимал, но сам никогда не напрашивался. Большой торговый центр имел всё для жизни одного двухметрового бомжа со страшной спутанной бородой до самых глаз. В продуктовом гипермаркете было вдоволь еды и бухла. В бутиках — одежды и обуви на несколько армий. Если хотелось спать, енот топал в мебельный салон и там растягивался на обтянутом жаккардом диване. Чаще всего он вообще никуда не шёл. Заваливался спать прямо на улице, на лавочке, заваленной одеялами и пледами. Говорил, что здесь дышится легче. Макар не верил. Он думал, что причина куда менее романтична. Енот боялся спать в огромном пустом здании. Вот и сейчас он, в подобии гнезда, валялся на скамье перед входом. Подушки в наволочках из тончайшего шелка рассыпались по грязной мостовой. Голова енота запрокинулась, свесившись с лавочки. Под сиденьем выстроилась батарея разномастных бутылок. Макар углядел черную метку Джек Дэниелс, широкобедрую толстушку Хеннесси, прозрачную гильзу Абсолюта. А за ними... Несметное воинство, опустошённое енот-антары. Повсюду сновали голуби, большая стая, голов пятьдесят. Белый налёт вездесущего птичьего помёта местами покрывал мостовую ровным слоем. Лёшка была засрана самым свинским образом — пакетами, банками, объедками, окурками, грязным тряпьём. Несло от так, что за пять шагов Макар прикрыл нос ладонью. На шее енота, под грязной кожей Билась сонная артерия, зачаровывая Макара мерным ритмом спящего сердца. Запрокинутый кадык ходил вверх-вниз, отчего белый ворот рубашки вздымался и опадал. Похоже, енот переоделся в чистое. Лучше бы помылся, честное слово. Осторожно обойдя лужи цурвоты, Макар встал в изголовье. Пальцы его осторожно легли на артерию, отсчитывая пульс. Тот, другой, совсем не походил на енота. Но одна общая черта у них имелась — вонь. Она навсегда въелась в память Макара. А ещё у того другого точно так же колотилась артерия. С практики Макар всегда возвращался пешком. Полезно и для здоровья, и для тощего студенческого кошелька. Макар любил разнообразить маршруты, всякий раз стараясь пройти новым путём. Так сложилось тем днём, что ноги через полгорода вынесли его в парк, на пересечении Красной и Анохина. Там ноги, недолго думая, потянули Макара вниз, к речке Неглинки, где плавали жирные ленивые утки. Летом вдоль всей Неглинки ошивались бомжи. На глаза не лезли, но и не прятались особо. Мыли тару, мылись сами, чуть ли не жили в растущих на берегу кустах. А тоже здесь. Иногда запаливали робкие костры и сидели кругом, хлебая из пластиковых стаканчиков в дешёвую водку. В основном бомжи были безобидные, сами боящиеся всех и вся. Потому Макар скорее удивился, чем испугался, когда из ниоткуда выскочила лысая, испитая рожа, и заорала. «Сотик есть? Сотик! Студент есть сотик!» Лысый тараторил, как заведённый. И Макар не сразу понял, что «сотик» это не сотня, а сотовый телефон. Грязные пальцы с почерневшими ногтями требовательно хватали Макара, утягивая вперёд через мост за речку. И Макар пошёл. Ограбления он не боялся, брать у него было решительно нечего, а старый телефон — сотик, как его именовал алкаш — стоил копейки. Но на опухшей физиономии лысова явно отпечатался испуг, и будущий врач Макар Скворцов — не смог пройти мимо. «Саня, там это! Сотик нужен, студент! Ты это! Звони! Саня, там!» Они стояли полукругом. Человек шесть, разного роста, возраста и пола, но до странного одинаковые в своих засаленных олимпийках и трениках с растянутыми коленями. Они напоминали какую-то на редкость неудачливую спортивную команду, потрёпанную, но не сдавшуюся. Завидев Макара, бродяги расступились, открыв ещё одного спортсмена, в врёжку растянувшегося на траве. «Слышь, пацан, скорую надо вызывать!» — рыжеволосый бродяга утер нос, и Макар с удивлением понял, что это женщина. «А то кончится, Санька! Вон как разбарабанила!» Макар подошёл поближе, окунулся в густую вонь нечистых тел, точно в гнилое, затянутое рязкое болото. Несчастный Санька хрипел, царапая распухшее горло. Глядя на него, Макар совершенно точно понимал — «скорая не успеет». В голове всплывали выдержки из учебников и конспектов, отёк квинке анафилактический шок. Макар опустился на колени, вполуха слушая болтовню рыжий. «Ему рыбы нельзя, вообще нельзя, а ведь и обычков тамать приволок. Я говорю, Саньк, ну нельзя ж тебе рыбы! А он выпил уже, храбрый стал!» уйди гри дура она наклонилась к синеющему лицу саньке и выкрикнула ну кто теперь дура а?» студент сотик давай звони рядом присел давишний лысый проводник саня же он выпучил глаза многозначительно тыча пальцем в умирающего товарища остальные согласно загудели санька захрипел бешено вращая выпученными глазами и макар решился двое сюда — Руки ему держите. — бросил он за спину. — И ещё один нужен. Голову держать. — А скорую чё? — нахмурилась рыжая. — Сдохнет же, придурок! — Я скорая! — буркнул Макар, вынимая с кармана украденный на практике скальпель. — Спирт есть? Продезинфицировать надо. Его уверенность со скоростью электрической искры переметнулась на бродяг. Два бородатых мужика с виду крепких уселись с Аньки на руки. — лысый проводник ухватил товарища за голову крепко взжал в траву ноги саньки выделывали коленца в нелепом танца отстукивали пятками о землю даже когда макар уселся ему на грудь ноги продолжали жить своей жизнью откуда-то из-за спины появилась рука с бутылкой онежской скальпель скупо омыла водкой резкий запах дешёвого спирта отогнал вонь немытых тел шея саньки от грязи и загара стала коричневой Отросшая чёрная щетина топорщилась. Макар пробежался пальцами, выискивая место для надреза. Сонная артерия застучала в подушечке, не задеть бы. Хрипы с трудом пробивали сквозь сдавленное горло Саньки, но Макар пока ещё чувствовал его несвежее дыхание. Пальцы Макара замерли вот здесь. Скачущие мысли — трахеостомия — собрались. Руки не дрожали. В этом месте, чуть ниже адамового яблока, под натянутой кожей, находится перешеек щитовидки. В учебниках сказано, скальпель должен быть очень острым, чтобы избежать отслоения. Избежать отслоения? Чего там, к чёрту? Макар мысленно прочертил пунктир по смуглой шее и решительно чиркнул по нему скальпелем, рассекая надвое кожу и плоть. Крови вылилось немного, как и должно. Довольно улыбаясь, Макар обернулся, требовательно протягивая руку, и похолодел. Успокоившиеся было мысли вновь запрыгали обезумевшими зайцами. Расширитель трусо, дыхательная конюля, интубационная трубка. И среди них одна страшная, чудовищная, простая, как глоток палёной водки, такая же горькая. У них нет. У них ни хрена нет. Да и откуда у сборища запойных бомжей расширитель трусо? У них даже... — Ручка! — умоляюще пробормотал Скворцов. — Ручка! Ручка нужна! Что-нибудь полое! Шариковая ручка, ну Бродяги смотрели на него, как бараны на новые ворота. Они не понимали, чего одни хочет этот молодой студентик, внезапно подхвативший косноязычие. А Макар, как заведённый, всё бормотал одно и то же слово. как лысый бродяга, что несколько минут назад выпрашивал у него телефон. — Ручка нужна, понимаешь? — сквозь слезы Макар посмотрел на рыжую алкоголичку, с интересом присевшую рядом с Санькой. — Шариковая! — Макар коленями ощущал, грудная клетка под ним больше не вздымается. И ноги. Санькины ноги перестали скрести землю. Напряженные черты лица расслабились, поплыли. Бродяги сомкнули кольцо, пытаясь разобраться, что же произошло. Рыжая сообразила первой. — Мать твою! Да ты ж его убил, падла криворукая! — заголосила она. — Ты ж ему... Ты ж горло ему! Скотина! Скворцов попытался встать. Ноги не держали, руки ходили ходуном, и Макар шлёпнулся задом на остывающее тело. «Ручка — Ручка! — тупо повторил он. И в этот момент что-то тяжёлое и твёрдое врезалось ему в голову. Скворцов потёр затылок, точно ожидая обнаружить там шишку семилетней давности. Пальцы зарылись в отросшие волосы. Конечно, никакой шишки не оказалось, но тогда... О, тогда разъярённые бомжи вдоволь потоптались по Макару, чудо, что ничего не сломали. Оказавшись в полицейском оазе, Макар поначалу даже обрадовался. Потом был домашний арест и затяжной судебный процесс, и безразличный, вечно не выспавшийся адвокат, и усталый прокурор, глядящий сквозь обвиняемого. Как во сне, когда хочешь остановить происходящее и не можешь, с жизнью Макара творились страшные вещи. Позорные отчисления из университета, мерзотные статейки в местных газетах и самое страшное. Многим очень не понравился оправдательный приговор. Судья ограничился условным сроком, решив не ломать мальчишки жизнь из-за какого-то бомжа, который не этим летом так следующим сам бы умер от паленки или ножа. Вот только общество внезапно прониклось судьбой невинно убиенного бродяги Саньки и жаждало возмездия. Меньше всего общество желало признавать, что само и порождает таких вот Саньков. Спящий енот раскатисто всхрапнул, попытался перевернуться на бок, но запутался в одеялах и вновь распластался морской звездой. Странно, но вид этого грязного убогого человека вызывал у Макара почти что нежность. Бомжа Саньку никто не жалел, потому как бомж Санька был дрянь человечешка Просто обществу хотелось крови. Той, что вытекло из разрезанной Санькиной трахеи, обществу не хватало и на один зуб. Енот тоже дрянь. А вот падишь ты. Почему-то жалко его. Может, потому что прощаться со старым миром оказалось тяжелее, чем виделось Макару? Быстро, пока не передумал, Макар зажал еноту рот и полоснул скальпелем побьющейся артерии. Дымящаяся кровь выстрелила на рукав, залив манжеты плаща едва не по локоть. В воздухе запахло свежим мясом. Испуганно взметнулись голуби, вмиг наводнив округу шумом сотни крыльев. Серые, ничего не понимающие глаза енота, распахнулись, уставившись в небо. Он что-то промычал в ладонь Макару, попытался отодрать её, но не смог. Так и вертелся, как огромная гусеница, не способная покинуть кокон. Три минуты спустя он истёк кровью. Макар для верности посидел ещё немного. Встал, осторожно снимая обслюнявленную ладонь с мёртвого лица. Под ботинками омерзительно чахнуло но Макэр не стал смотреть вниз. Он увидел достаточно красного на сегодня. Вытертый скальпель вернулся в карман. Скворцов побаивался, что острое лезвие прорежет подклад. Но иного способа носки придумать не мог. Впрочем, скальпель вёл себя мирно. Лежал спокойно, ткань не дырявил. Конечно, неплохо было бы приспособить под него ножны или кобуру. Направляясь к машине, Макар с сомнением посмотрел на висящий на поясе ПМ. «Выбросить или оставить?» гулкое эхо шагов металось между мёртвыми домами, нереально громкое напоминающее топот копыт. Иногда Макар останавливался и резко оборачивался через плечо. Пугающий перестук умолкал. Енот лежал неподвижно. Первый и единственный мертвец нового мира, не считая тех, что гнили в могилах до того, как земля очистилась. Где-то есть еще выжившие, такие же грешники, как Макар. Немного, но есть. Каким-то чудом они выпали из общего уравнения, зависли между небытием и посмертием. Предстояло отправить их туда, где им самое место, туда, куда он отправил енота. и тогда Макару это зачтётся». Оранжевые глаза, смеющиеся среди пламени, сказали ему об этом. Напуганная голубиная стая возвращалась к насиженному месту. Хлопая крыльями, птицы рассаживались на брусчатке, на скамейках, на ворохе одеял. Один, особенно наглый голубь, опустился мертвецу на голову. В бороде енота застряло много крошек. Голубь хотел есть.